Глава 16. По всем комнатам дачного дома ходили дворники, садовники и лакеи, вынося вещи. Шкафы и комоды были раскрыты, двороза бегали в лавочку за бичёвками, по полу валялась газетная бумага. Два сундука, мешки и увязанные пледы были снесены в переднюю.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 Пойди узнай, что такое, сказала она, и с спокойной готовностью на всё сложив руки на коленях, села на кресло. Л'окей принёс толстый пакет, надписанный рукою Алексея Александрыча. Курьеру приказано привести ответ, сказал он. Хорошо, сказала она, и как только человек вышел, Дрожащимися пальцами разорвала письмо. Пачка заклеенных в бандрольке неперегнутых ассигнаций выпала из него. Она высвободила письмо и стала читать с конца. Я делал приготовления для переезда, я приписываю значение исполнению моей просьбы, прочла она. Она пробежала дальше назад.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 И этого никто, кроме меня, не понимает и не поймёт. И я не могу расстолковать. Они говорят религиозный, нравственный, честный, умный человек, но они не видят, что я видела. Они не знают, как он 8 лет душил мою жизнь, душил всё, что было во мне живого, что он ни разу и не подумал о том, что я живая женщина.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 что я не виновата, что Бог меня сделал такой, что мне нужно любить и жить. И теперь что же? Убил бы он меня. Убил бы его, я всё бы перенесла. Я всё бы простила. Но нет. Он как я не угадала того, что он сделает.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 с хлипкое и колеблесь всей грудью, как плачут дети. Она плакала о том, что мечта её об уяснении, определении своего положения разрушена навсегда. Она знала вперёд, что всё останется по-старому и даже гораздо хуже, чем по-старому. Она чувствовала, что то положение в свете, которым она пользовалась,